ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Брут стоял на берегу и смотрел на восток. Там, за бескрайней водной гладью и пустыми землями, только что взошло солнце. Он пытался понять, действительно ли различает вдалеке в переливах утреннего воздуха что-то напоминающее пятно черноты. Хама уже приготовил одномачтовую лодку Федора к отплытию и складывал в нее последние пожитки. — Давно не ходил на такой большой ладной лодке. Хама уважительно потряс подбородком и зачем-то погладил полированную рукоть румпеля. «Ветерок бодрый! Пойдем под парусом!» Брут обернулся на голос брата, затем отыскал взглядом девочку. Аква смотрела на дом, усадьбу князя Суворова, оказавшуюся в это солнечное утро миражом. Невзирая на восход, было еще прохладно, она зябко куталась в плащ. «Аква, пойдем!» — позвал Брут. — Пора. — Я только поняла, что даже не попрощалась с хозяином, — откликнулась она, — и не поблагодарила его. — Пойдем, — повторил Брут. Кроме них троих на берегу больше никого не было. Девочка бросила на рождество на прощальный взгляд, повернулась и направилась к лодке. — Аква. Брут смотрел на нее с сомнением и все же решился. — То, что ты дала Федору, думаешь, поможет? Девочка нахмурилась. — Он меня об этом спрашивал? — пожала она плечами. — Но это все, что у меня есть. Все, что мне оставил отец. На секунду губы у нее задрожали, но она не всхлипнула и сдержала слезы в голосе. Даже не стал будить. Просто повесил его над моей кроватью и ушел. — Так вот. — Понимаю, — сказал Брут. Протянул ей руку, но девочка посмотрела на него в недоумении. Он улыбнулся. — Ладно, идем. Пора тебе возвращаться в Пирогово. Хама занялся парусом. Брут бросил девочке швартов и, оттолкнув лодку, легко запрыгнул в нее. Они сразу поймали ветер. Парус полоснула, но он тут же сделался тугим. Где-то вдали, в стороне пустых земель, послышались приглушенные хлопки. и что-то черное, дымное, действительно стало нависать там в небе. — Как будто пожар, — сказал Хама. Аква молчала и была очень бледна, но взгляд девочки также приковало к себе это пятно черноты. — Так и есть. Пожар, — согласился Брут. — Хозяин Суворов напал на лабиринт.